Глава восьмая. Как создать культуру коучинга и взаимопомощи. Методы преобразования организаций. Когда Джефф Дарнер, старший директор по управлению талантами и человеческими ресурсами, впервые предложил идею коучинга в Моэн холдинг «Фортуна Бранс», он столкнулся с чрезвычайной медлительностью. Как он говорит, руководители не привыкли спрашивать людей, как они себя чувствуют. Более того, менеджеры Моэн с трудом успевали выполнить повседневную работу и сочли развивающие общение очередным бестолковым заданием в бесконечном списке дел. Постепенно через тренинги и обсуждения климат изменился. Менеджеры, которые раньше считали, что у них нет времени на разговоры, не говоря уже о том, чтобы слушать друг друга, стали с удовольствием этим заниматься. У них даже бывают ежедневные неформальные коучинговые моменты с другими менеджерами и подчиненными в конференц-зале и после собраний. Именно такую культуру коучинга мы помогаем создавать в организациях, где мы работаем. А теперь с помощью этой книги мы хотим поделиться своим опытом широкой аудиторией. В частности, мы хотели бы отметить, что эффективная культура коучинга рождается в организациях, где люди развивают навык коучинга через активацию позитивного эмоционального аттрактора. В других контекстах в семье с друзьями, в местном сообществе стоит сформулировать основные нормы помощи людям, которые хотят расти, учиться и быть открытыми для новых идей, поскольку это позволит нам адаптироваться к изменчивому миру. Такая забота также поможет выстраивать и развивать резонансные отношения, которые, как мы объяснили, помогают обеим сторонам, активируя у них ПА. Хотя в этой главе мы акцентируем внимание на организации труда, все основные идеи и примеры подходят для создания культуры развития и в других контекстах, о которых мы говорили. Как внедрить коучинг в организацию рабочего процесса? Конечно, коучинг до сих пор относительно новое явление в организациях. Хотя коучинг появился в корпорации в конце 1960-х, а в начале 1970-х годов, общепринятой методикой он стал только в конце 1990-х, в начале 2000-х. Мы до сих пор изучаем различные формы коучинга и ищем способ усовершенствовать его. Однако кое-что нам совершенно ясно. Коучинговые отношения играют ключевую роль, особенно если учесть, что организациям нужны резонансные лидеры, которые умеют мотивировать и вовлекать людей. Нам также известно, что коучинг способен улучшить перспективы профессионального роста особых категорий лиц и уязвимых групп, таких как национальное меньшинства и женщины. Эти методы работают в наших семьях, а также с теми, кто чувствует себя изгоем или социально отчужденным на обочине общества. К примеру, нам известно, что в корпоративной Америке женщины гораздо реже получают возможность пройти коучинг, чем мужчины. Однако женщины сталкиваются с конкретными индивидуальными и организационными трудностями, которые коучинг помог бы им преодолеть, как считают наши друзья и коллеги Маргарет Микки Хопкинс, профессор университета Толледо, и Дебора О'Нилл, профессор государственного университета Боулинг-Грин. В ходе одной из наших многочисленных дискуссий с Мэйги и Деп, они отметили, что женщины до сих пор недостаточно представлены на лидерских позициях и в целом получают более низкую зарплату. Поэтому коучинг мог бы стать для них безопасным способом противостоять таким трудностям, как карьерный рост в сферах, где доминируют мужчины, и обдумать интеграцию работы и личной жизни. Исследователи рекомендуют коучинг как средство, которое помогает женщинам и национальным меньшинствам обрести свой уникальный голос и добиться профессионального роста. Как вы видите, похожая динамика присутствует в контексте семьи и местного сообщества. Однако заниматься коучингом не всегда легко, особенно в начале, как обнаружил Джефф Дарнер, когда предложил коучинг в Моэн, и трудностей не становятся меньше, даже по прошествии длительного времени после введения коучинга в организации, как обнаружила Нилу Фарготс, когда стала лидером коучинговой практики в Cisco Systems. Она взялась за эту работу, с большим воодушевлением, чтобы предложить разнообразные методы развития, тысячам руководителей и специалистов ЦИСКО. Она и не подозревала, что ее первой задачей будет навести порядок в мешанине коучинговых методов, которые уже существовали в компании. ЦИСКО тратила миллионы на коучинг, но пользовалась услугами лишь небольшого числа коучей. Как говорит Нилу Фар, ей пришлось провести генеральную уборку. Мы слышали одну и ту же историю от многих директоров по развитию компании из списка Фортуна 500. Как и не Луфар, им пришлось в первую очередь выяснить, в каких объемах проводится коучинг и кто этим занимается. То есть они оценили оптимальные методы доступа людей к коучам. Кроме того, есть и другая проблема – обеспечение стабильно высокого качества коучинга и выплата соответствующего гонорара, И для решения этой проблемы Нилуфар разработала процесс подготовки и сертификации для всех коучей Cisco внутренних и внешних. Некоторые организации сталкиваются с намного более серьезными проблемами, чем отчеты по коучингу и повышение качества услуг. Эми Граб координирует развитие персонала, включая в коучинг, в Федеральном бюро расследований, в поле ее зрения 25 тысяч сотрудников. Помимо очевидных трудностей подобной работы, есть ещё одна проблема. Лидеры ФБР каждый день появляются на публике, им приходится поддерживать образ совершенства, при этом не отступать от истины и справедливости и вести тайную политику. Хотя ФБР сразу же представляет коучей ко всем новым управляющим и к тем, кто получил повышение, помимо этого ЭМИ разработала программу, в рамках которой лидер может запросить коуча, если в этом есть особая необходимость. Когда федеральный бюджет сократили, она стала поощрять сотрудников к самокоучингу с помощью упражнений осознанности. Как показывают эти примеры, чтобы создать эффективную культуру коучинга, нужны интуиция, проницательность и менеджерские навыки. От умения оценить общие потребности и организовать доступ к коучам, да, иногда централизации тренингов и сертификации коучей для обеспечения высокого качества их работы. В этих примерах мы также видим три основных подхода к коучинговым услугам в организациях. Первое поощрять и обучать сотрудников проводить коучинги с коллегами в парах или группах. Второе обеспечить доступ к внутренним и внешним коучам, то есть к людям с профессиональной подготовкой и сертификатом конкретных профессиональных сообществ и или, третье, обучать и развивать менеджеров и старших по должности лидеров, чтобы они предоставляли коучинг своим непосредственным подчиненным и другим сотрудникам. Далее мы подробно рассмотрим каждый из этих трех подходов. Коучинг между коллегами. Один из подходов к развитию культуры коучинга в организациях – коучинг между коллегами. Кроме того, это эффективный способ внедрить принципы взаимопомощи и коучинга с опереживанием в семьи, команды, социальные группы и даже сообщества. Здесь нет ничего нового, конечно. Раньше мы называли этот подход простым словом дружить, однако сейчас у многих просто нет времени даже на то, чтобы поговорить с самыми близкими друзьями. Мы отслеживаем новости на Facebook или в электронной почте, вместо того, чтобы развивать, и поддерживать глубокие эмоциональные отношения. Коучинг между коллегами формализует личную дружественную связь ради взаимной поддержки и помощи. Идея в том, чтобы два или больше человек относительно равного статуса помогали друг другу с личным и профессиональным развитием, вспоминая и обсуждая наиболее значимые события. Наши коллеги Кэти Крам, Айлин Вассерман, Поли Паркер и Тим Холл Описывают эту взаимопомощь как динамичную, основную цель коучинга между коллегами для стимулирования целенаправленного взаимного развития с четкими границами. Вспоминать и обсуждать конкретные события из рабочей жизни – самый эффективный способ, поскольку эти события воспринимаются как практический пример. Итак, один из участников выбирает важный для него случай на работе, рассказывает о нем своему собеседнику или группе. И вместе они обсуждают случившееся и что можно было изменить. Подобный анализ намного эффективнее, когда коллеги обсуждают его между собой и помогают друг другу, в отличие от вмешательства эксперта или начальства, поскольку в этом случае коучинг превращается в очередную обязанность и активирует «На». Если в обсуждении участвует больше двух человек, то это коучинговая группа коллег. Одна из самых успешных коучинговых групп, которая помогает людям изменить поведение, группа анонимных алкоголиков. Именно благодаря равноправию, когда люди не придают значения формальному статусу и говорят на равных, эта группа пользуется огромным доверием и авторитетом. Она помогает людям изменить одну из самых тяжелых привычек зависимость и открывает перед ними новые возможности. Члены группы полагаются друг на друга, черпают знания, вдохновение и утешение друг у друга. Поскольку их объединяет схожий негативный опыт, обсуждения очень искренние, открытые. Коучинг между коллегами может стать формальным или неформальным и охватывать людей внутри или вне организации. Эти отношения зачастую продолжаются в течение длительного времени, потому что между людьми складываются глубокие резонансные отношения с взаимной заботой и сопереживанием, общими видением и целью, а также позитивным, дружественным настроем. А главное, в организациях коучинг между коллегами предоставляет бесплатную альтернативу, когда можно помочь большому числу менеджеров и сотрудников и выработать позитивные культурные нормы. Это перспективный способ практиковать коучинг каждый день. Как именно работает коучинг между коллегами? Поскольку эти группы носят долговременный характер и стимулируют эффективный метод общения между коллегами и членами семьи, они зачастую вызывают позитивное эмоциональное заражение, которое приводит к тому, что благодаря социальной мимикрии люди вносят позитивные изменения в свою жизнь. В этом отношении группы коучинга между коллегами могут стать новой формой поддержки, а в идеале – второй семьей. Все это в итоге приводит к созданию новой крайне эффективной организационной нормы. Более того, хотя коучинг между коллегами можно использовать для стимулирования культурных изменений в организации, он иногда становится важным компонентом самой культуры. Он может стать важнее всех остальных тренингов, которые охватывают столько тем и участников, что иногда отвлекают от практики коучинга. Коучинг между коллегами создает особую социальную среду, где члены группы размышляют, как помочь друг другу. Коучинг между коллегами может проходить в разных формах. На курсах университета Кейс Вестерн Резерв мы предлагаем участникам составить свой личный совет директоров. Это упражнение не только помогает осмыслить ключевые отношения, и источники поддержки, но и дает готовый перечень людей, с которыми можно обсудить свои достижения. Наши коллеги Моника Хиггинс и Кэти Крам называют этот список сетью развития. Они рекомендуют включить в эту сеть ряд ключевых людей и обращаться к ним индивидуально или в группе, чтобы обсуждать свой личный или профессиональный рост. В коучинге между коллегами, как и в работе с профессиональным коучем, главное отношение. Вся работа в организациях протекает в определенных группах, где каждый человек связан с другими и где действия одного влияют на действия других. Помощь друг другу и поддержка через коучинг между коллегами очень важны для принятия инноваций, адаптации, плодотворной работы и даже более счастливой личной жизни сотрудников. В безопасных условиях общения с доверенным кругом люди поддерживают друг друга, обмениваются идеями и обсуждают значение тех или иных событий. Для эффективного результата участникам группы нужен определенный уровень самосознания и рефлексии, а также забота по отношению к друг другу и сопереживания. Смотри раздел Как развивать коучинговые навыки в организации и главу 7 для дополнительной информации о том, как строить качественные коучинговые отношения и совершенствовать навыки коучинга. Эти факторы – эмоциональный клей, который стимулирует внутренние изменения и развитие. Создание таких отношений и эмоциональных связей и есть цель и смысл группы. Наши друзья и коллеги Ванесса Драскат и Крис Кейс провели исследование учебных команд MBA и пришли к выводу, что критерии, по которым высоко оценивались выполненные задания в первом семестре, практически противоположны критериям, которые гарантируют максимально эффективное обучение в следующем семестре. Приведем пример. Группы, которые получили наивысшие оценки, то есть лучше всего справились с заданием, избегали обсуждения конфликтов между членами команды, таких как неравномерное участие в работе, и отлынивание от нее. Некоторые люди не выполняли свою часть работы и выплывали за счет других. А те команды, которые больше всего развивались, открыто обсуждали эти и другие конфликты и предлагали решения, которые приносили более высокий результат в долгосрочной перспективе. Предостережение. Иногда коучинг между коллегами, особенно в группах, переходит на темную сторону, И акцентирует внимание на негативных эмоциях. В конце концов, именно так традиционно учат менеджеров искать проблемы и решать их. Хотя этот подход действительно эффективен в некоторой степени, он не годится, когда речь идёт о развитии людей. Как мы говорили, подход, нацеленный на проблему, кажется плодотворным, но он не учитывает тот факт, что когда человек думает о проблеме, обсуждает её, активируется нэ который, в свою очередь, пресекает поток новых идей и возможностей. Признать существование проблемы не то же самое, что долго и нудно обсуждать ее. Это не позволяет разглядеть позитивные возможности. В итоге люди вязнут в трясине негатива, не видят никакого выхода и лишь глубже погружаются в отчаяние. Чтобы группа не скатилась к негативному коучингу, стоит периодически приглашать опытного коуча для тренинга. Когда позитивный коучинг между коллегами становится нормой в организации, как говорит наш друг и коллега Фрэнк Барретт, он преобразует социальную структуру. Фрэнк отмечает, чтобы завести друзей и сохранить их, необходимо незапланированное общение, частое взаимодействие и чувство защищенности. Он напоминает слова Аристотеля о том, что друзья – ключ к обществу. То же самое относится к созданию новой социальной структуры. Меняется представление о том, что значит работать в этой организации и что значит строить подобные отношения. Как развивать коучинговые навыки в организации? Шаги развития коучинговых навыков перекликаются с этапами, открытиями, стабильных позитивных изменений в рамках теории преднамеренных изменений. Первое. Во-первых, исследуйте личное видение своего будущего и определите, насколько помощь людям или любая форма коучинга является частью ваших стремлений. Второе. Когда сформулируете личное видение, включающее коучинг, оцените свои способности создать эффективные отношения. Тренинги помогают большинству людей лучше понять роль коучинга и развить свои навыки, будь то менеджер который хочет стать коучем для своей команды, или коуча, коллега для коллеги. В идеале нужна регулярная оценка и обратная связь, а также личный тренинг, онлайн-курсы, асинхронные, такие как MOOC или синхронные, такие как интерактивные вебинары, или сочетание этих вариантов. Если вы мечтаете стать профессиональным коучем, придется пройти серьезную подготовку, чтобы развить необходимые навыки. Третье. Найдите профессионалов, которые занимаются данной формой коучинга и берите с них пример. Это позволит увидеть коучинг в действии и обсудить ваши наблюдения с коучами, поделиться личным мнением. Четвертое. Коучинг состоит из многочисленных элементов и этапов. Сюда входят вопросы и действия, которые активируют ПЭА, а не НЭА. Экспериментируйте с теми аспектами коучинга, которыми вы еще не владеете. Обязательно обсуждайте все свои достижения и неудачи с доверенными людьми. Пятое. После экспериментов займитесь практикой с анализом и обратной связью. Шестое. Повторяйте шаги четвертой и пятой, пока не добьетесь легкости и мастерства. Новые группы социальной идентичности Одно из множества преимуществ коучинговой групп заключается в том, что зачастую они превращаются в так называемые группы социальной идентичности. Возьмем, к примеру, одну лидерскую программу, которую мы изучали. Группу примерно из двадцати врачей, медсестер, инженеров, профессоров и деканов, многие из которых занимали управленческие должности в своей области. В ходе четырех долгосрочных исследований, проведенных через один, два и три года после завершения программы, они отметили, что помимо значительных изменений в их поведении и перемен на работе, они в лице друг друга обрели для себя новую референтную группу, в то время как большинство близких им людей хотели, чтобы они продолжали заниматься тем, чем занимались, и зачастую воспринимали разговоры о серьезных переменах в жизни как угрозу. Члены этой группы стали друзьями, с которыми всегда можно было обсудить свои мечты и будущее. Эта группа выросла из новаторской программы Professional Fellows Школы Менеджмента Уэзерхед, которая дала возможность профессионалам с высшей ученой степенью продолжить развитие, используя метод симпативной педагогики, в основе которой лежит взаимодействие, а не воздействие, преподавателей и студентов группа собиралась в течение года раз в неделю по вечерам на семинар и ещё раз в месяц по субботам для индивидуальных занятий. Участники сформулировали новое личное видение и помогали друг другу превратить видение в учебный план на ближайшие несколько лет своей жизни. Многие программы по развитию руководителей и магистерские программы наблюдают такое спонтанное рождение социальной групп идентичности. Обратите внимание, что эти отношения опирались не на общие страдания и тяжёлый опыт, как некий курс молодого бойца. Как мы уже говорили по поводу эффективных коучинговых отношений, именно П объединил этих людей и помог им понять мечты друг друга. Их искренне заботило развитие своих коллег. У них было общее видение, сопереживание и энтузиазм. Эти резонансные отношения длились долго благодаря позитивному эмоциональному заражению и общей цели. Традиция коучинга между коллегами Такие коучинговые группы, конечно же, не новое явление в организациях. В 1960-х, 70-х годах их часто называли группами поддержки или Т-группами, тренинг по восприимчивости. В 1980-х кружки контроля качества, и другие формы групп для сотрудников стали популярным трендом. К 1990-м годам появились самоуправляемые рабочие команды, а в начале 2000-х стали экспериментировать с учебными командами группами в организациях. У всех этих форм есть несколько общих черт. Во-первых, это неформальные добровольные группы коллег, равных друг другу людей. Во-вторых, их цель помочь друг другу с личной жизнью работой обучением развитием именно это было основной целью даже если алкоголь и переедание обсуждались на каждом собрании в третьих члены группы сами выбирали темы для обсуждения и управляли всем процессом то есть не было посредников и координаторов как только группа сложится и наладится взаимопонимание это станет новой группой социальной идентичности члены которой будут с нетерпением ждать следующей встречи. Отношения выходят за рамки этих встреч, поскольку участники становятся друзьями и близкими коллегами по работе. Если все члены группы работали в одной организации, окружающие замечали, что между ними сложился совершенно особый тип общения. Если эмоциональное заражение распространялось, то новые принципы поведения превращались в новые критерии, для всей организации. Два фактора обеспечивали надёжную основу для растущей популярности коучинга между коллегами: доступность коучинга широкой аудитории, а не только руководителям, и наличие стабильного процесса, то есть отношения и чувства, рождённые в группе, не исчезали через 3-6 недель после обсуждения тренинга или выполненного задания, как обычно происходит. Они продолжались, а доступность коучинговых групп позволила десяткам тысяч работников почувствовать все преимущества коучинга и развития. Причем компаниям или правительственным учреждениям не приходилось нанимать сотни коучей и консультантов и платить им. Стоит продвигать коучинг между коллегами как важнейший метод развития сотрудников. Он акцентирует внимание на менеджере как коуче, и охватывает каждого менеджера, профессионала, административного или производственного работника. Так, коучинг может стать одним из элементов развития для массы людей, у которых обычно нет доступа к платным коучам. То есть каждый сотрудник может стать коучем для своих коллег, распространяя коучинг во всей организации. Для индивидов такая группа коучинга может стать личным советом директоров, Следовательно. Коучинг между коллегами – наиболее благотворная почва для создания культуры непрерывного обучения и развития. Действительно, исследования показывают, что участие в парном коучинге на программе MBA привело к тому, что даже много лет спустя люди продолжали формировать и использовать пары на работе. Исследования «Паркер», «Крам», «Холла» и «Вассерман» легло в основу модели коучинга между коллегами в организации в парах или небольших группах сначала пара создает объединяющую среду опираясь на выстраивание позитивных отношений затем решает проблемы которые участники испытывают на работе и наконец полностью сформированная коучинговая пара или несколько пар перерастает в небольшую группу которая проникает в организационную культуру которая в свою очередь перенимает навыки и принципы коучинга между коллегами. Исследователи обнаружили, что общая цель – тот фундамент, на котором держатся все этапы этого вида коучинга. Коучинг между коллегами может длиться довольно долго и принимать самые разные формы. К примеру, группа женщин-партнеров из Coopers Lebrant в Сан-Франциско-Бэй-Эреа решила собираться раз в месяц и обсуждать свою жизнь и карьеру. Они начали с восьми членов, затем расширились до двенадцати. Это неформальная группа встречалась много лет. Некоторые участники покинули ее, появились новые лица. Они искали тех, кто их может понять, других женщин-партнеров в фирме, где их на тот момент было немного. Чтобы помогать друг другу, они обсуждали все от конкретных проектов и карьерного роста до личной жизни и трудностей на работе. Это был настолько поразительный пример взаимопомощи между коллегами, что о них написали в Business Week. Более того, каждый, кто успешно окончил магистратуру или докторантуру по медицине, юриспруденции или MBA, знает, что совместная работа в учебных группах – метод выживания. Мы на собственном опыте видим как MBA-программы, для руководителей организуют обучение через подобные группы, и участники признаются, что этот опыт благотворно влияет на них. Студенты традиционных программ MBA, напротив, часто признаются, что ненавидят работать в команде, кроме таких мест, как Университет Кейс Вестерн Резерв. Мы считаем, что традиционные MBA программы преподносят работу во временных командах как задачу, которую следует выполнить а затем перейти к следующей – «Активация аналитической сети» и НЭА. А программы для руководителей зачастую проводятся в одних и тех же учебных группах в течение всего курса, когда члены группы учатся помогать друг другу и воспринимают выстраивание отношений как одну из целей команды. Это очень полезно. И неудивительно, что многие делают это с удовольствием. Если вы никогда не были частью такой университетской программы, может быть, вы знаете о ней из таких фильмов, как «Блондинка в законе» и сериалов «Бумажная погоня» и «Как избежать наказания за убийство». Лори Нейсвандер, выпускница нашей программы по позитивному организационному развитию, рассказала, что именно такая команда у нее сложилась с другими сокурсниками. Они назвали свою группу «Вино и видео». Встречались по пятницам, приносили бутылку вина и смотрели видео по той теме, которую изучали на занятиях. Затем обсуждали упражнения и учебный материал. В программах, которые стремятся повысить эмоциональный и социальный интеллект, коучинг между коллегами зачастую используется потому, что нет бюджета на приглашение профессиональных коучей. Хотя один из авторов книги, Эллен участвовала в коучинге между коллегами, а также проходила индивидуальный коучинг во время обучения в университете Case Western Reserve по курсу эмоционального и социального интеллекта для студентов MBA. Она считает, что именно в инженерной школе университета коучинг между коллегами занимает совершенно особое место. Студенты учатся быть коучами и на собственном опыте видят, как полезные, дружественные, развивающие отношения. Опытный профессионал присутствует на всех занятиях и дает необходимые советы. Некоторые группы существуют десятилетиями. В 1974 году Ричард встретился с учебной группой стоматологов в Кливленде, чтобы помочь им с профессиональным развитием. А 20 лет спустя, после того, как он переехал из Бостона в Кливленд, Они разыскали его и снова пригласили на встречу. Они продолжали собираться, и их группа до сих пор жива и здорова спустя 45 лет. Теперь они проводят социальные мероприятия для своих семей, а также занимаются профессиональным развитием. Мы считаем, что самый эффективный формат коучинга между коллегами – небольшие группы от 5 до 12 человек и активация П. Как мы говорили, действия и обсуждения, которые стимулируют П, помогут членам группы быть открытыми и чувствовать эмоциональную поддержку группы. Обратите внимание, что возможно членам группы лучше пройти тренинг, чтобы научиться стимулировать позитивный эмоциональный аттрактор. Если вы хотите сформировать собственную коучинговую группу, мы рекомендуем начать с малого. Карлос Де Барнола Торрес, HR-директор Пиренейского подразделения «Ковидиэн» сказал, что его компания начала с того, что предложила сотрудникам найти одного человека и начать с ним обсуждение актуальных для обоих проблем. Карлос подчеркивал необходимость развивать определенные навыки, умение задавать вопросы и помогать друг другу, вместо того, чтобы обращаться к профессиональному коучу за решением проблемы. Через какое-то время он предложил этим парам найти другую пару. То есть теперь дискуссии проходили в квартетах. Вскоре он смог полностью отстраниться, а квартеты продолжали встречаться и помогать друг другу. В компании появилась новая традиция. Другой подход. Внутренние и или внешние коучи. Организации, которые хотят нанять коучей, должны сначала решить, будет ли это внутренний или внешний специалист, а иногда компании нанимают и тех, и других. Подготовка эффективного внутреннего коуча может начаться с внутреннего тренинга. Многие нанимают аккредитованные организации, которые бывают двух типов. Самые распространенные университеты и тренинговые компании, которые выдают сертификат о том, что человек овладел конкретным подходом к коучингу, техникой и методом. И на этом все. Только клиент может решить, насколько этот сертификат добавляет ценность его практике или способностям коуча. У некоторых программ есть опубликованные исследования по их эффективности, но у большинства их нет. Репутация коучей опирается на рекомендации и список клиентов, компаний и правительственных учреждений. Во вторую группу входят ассоциации и компании которые подтверждают, что данный человек может работать коучем. Это сертификация, основанная на определенной модели компетенций. На сегодняшний день среди крупнейших учреждений можно назвать Международную федерацию коучинга, Всемирную ассоциацию бизнес-коучей и Центр аттестации и образования. Однако проблема в том, что отсутствуют опубликованные результаты исследований относительно того, какие компетенции и характеристики конкретных коучей делают их эффективными. То есть эти ассоциации компании предлагают сертификацию без каких-либо эмпирических подтверждений того, что их модели действительно работают. Хотя они проводят исследования, зачастую это всего лишь опрос мнений, который в консалтинговых кругах называют «дельфийским методом», когда эффективность определяется личным мнением практикующих коучей к сожалению мы часто наблюдаем как такие подходы порождают стандарт посредственности и полностью исключают определенные группы людей поэтому перед организациями стоит дилемма если они используют существующие сертификации непонятно какие гарантии это дает однако им нужна хоть какая-то форма аттестации чтобы понять стоит нанимать человека или нет а возможно оптимальный метод собрать воедино личные рекомендации, результаты формального обучения и сертификаты. Вам будет легче понять, действительно ли вы нанимаете хорошо подготовленного специалиста. Внутренние коучи также полезны, когда речь идет об уникальной ситуации, для понимания которой необходимо время. К примеру, когда Кливленд Клиник, вторая крупнейшая больница в Соединенных Штатах, решила помочь своим главным врачам, развивать менеджерские навыки, она обратилась к внутренним коучам. Клиника разработала крайне эффективную программу обслуживания пациентов, которая изменила культуру больницы. В то же время она стремительно поглощала другие больницы во многих городах и даже в нескольких странах. Хотя эти аспекты клиники не были уникальны по отдельности, их сочетание – Создало ситуацию, в которой разбирались далеко не все профессиональные коучи. Активная программа привлечения внутренних коучей помогла развитию врачей, медсестер и персонала как эффективных лидеров. И этот расширенный лидерский состав помог осуществить инициативы и проекты роста во многих областях. Как сделать коучей из менеджеров? Крис Байер, вице-президент по лидерскому развитию и талантам Marriott International Learning and Development, выбрал другой подход, чтобы создать культуру коучинга. Решил сделать коучей из менеджеров. В частности, он ввел программу, которая стимулировала менеджеров с коучинговым мышлением возглавить результативные и адаптивные команды. Помимо всего прочего, задачей Криса было изменить мышление менеджеров и обеспечить продуктивную и своевременную обратную связь, способствовать сотрудничеству и профессиональному развитию. Программа предлагала тренинги коучинговых навыков и формирование коучинговых групп, где менеджеры поддерживали друг друга и поощряли новое мышление. Крис и его коллеги считали, что это ключ к выдающимся результатам, В конкретном бизнес климате, где изменения происходят постоянно. Это не новый подход. В начале 1970-х годов топ менеджеры Monsanto, область обучения и развития, обратились к пионеру коучинга Уолту Маллеру, чтобы он разработал курсы по коучинговым навыкам для конкретных менеджеров. Уолт использовал опрос коучинговой практики в формате оценки 360 градусов чтобы собрать информацию о людях, развитием которых хотели заниматься эти менеджеры. С тех пор прошел не один десяток лет, специалисты по обучению и развитию во многих организациях стремятся продвигать этот коучинговый аспект обязанностей менеджеров, в основном потому, что сами менеджеры стали уделять больше внимания развитию как причине остаться в фирме. Другими словами, менеджеры, как показывают исследования, хотят расти и повышать профессиональный уровень, развивать сотрудников своей организации, и они прекрасно видят, что коучинг – самый эффективный путь. Терри Мальбия с программой коучинговой аттестации Колумбийского университета уверен, что в интересах долгосрочного будущего любых организаций сделать все возможное, чтобы менеджеры стали хорошими коучами. Коучинговая программа Колумбийского университета использует его модель анализа условий, вовлечённости, компетенций и понимания коучинга, чтобы учить менеджеров конкретным навыкам и мышлению и сделать коучинг частью их повседневных обязанностей. Конечно, если уж требовать от менеджеров, чтобы они занимались коучингом каждый день, то нужно объяснить им, почему коучинг так важен и как развивать в себе Коучинговое мышление и навыки, умение развивать других людей, как мы отмечали в этой книге, отличается от стандартных менеджерских навыков. Как показывают исследования, развитие коучинговых навыков у менеджеров повышает продажи всей команды. Без тренинга менеджеры будут опираться исключительно на свое личное отношение к людям, то есть предрассудки. Например, уверенность в том, что человек и не может измениться и у сотрудников может сложиться впечатление, что их менеджеры вовсе не заинтересованы в их развитии. Этот метод эффективен даже в здравоохранении. Доктор Патрик Раннелс, не только психиатр, он предлагает стипендиальную программу врачам, которые заканчивают ординатуру психиатрии и работают в местных психиатрических учреждениях. Он сам прошел развивающую программу, где практиковал и испытал на себе коучинг с опереживанием. Мне и в голову не приходило, что во время обратной связи с подчиненными сказал он, можно применять коучинг с опереживанием и добиться удивительного взаимопонимания с людьми. Он готовит врачей, которые возглавят команды и будут заботиться о росте сотрудников и соблюдении новых принципов работы, не просто выполнять поставленные задачи, а мотивировать людей. Во время обучения он предлагает каждому участнику программы сформулировать свое видение. Участники практикуют коучинг друг с другом, а затем обсуждают это с коллегами. И регулярно используют методы коучинга в общении или управлении с другими сотрудниками больницы. Патрик даже превратил тренинг в эксперимент. В половине группы он предложил попробовать коучинг с опереживанием а вторая половина применяла другие методы. Затем он поставил их в пары и предложил попробовать мотивировать друг друга через коучинг. После упражнения начались бурные обсуждения. Участники сказали, что коучинг с опереживанием намного эффективнее и увлекательнее, чем стандартные методы мотивации. Другими словами, они были в восторге. Хотя все они были психиатрами, как сказал Патрик, две трети никогда не пробовали мотивировать других через ПА. А теперь многие из них стали использовать эти методы на практике. В стратегическом плане картина следующая. Если достаточное количество менеджеров будут воспринимать коучинг как часть своих повседневных обязанностей и практиковать его, то коучинг станет нормой, а не случайной практикой. Он может изменить организационную культуру, и сделать ее более развивающей и сопереживающей, и заботливой. Что больше соответствует потребностям наиболее многочисленных представителей рабочей силы – миллениалов. Согласно международным опросам, миллениалов – поколения, родившихся в период с 1980 по 2000 год, не меньше, а то и больше, чем бэби-бумеров – послевоенное поколение. К тому же они намного целеустремленнее и ставят своей целью профессиональное развитие. Если менеджеры, управляющие, лидеры и родители будут считать коучинг частью своего общения и поведения, это тоже изменит организационную и семейную культуру. Появится новый стандарт, каждый менеджер, родитель, преподаватель, врач или медсестра должен практиковать коучинг и помогать людям. Конечно, без сопротивления не обойтись. Некоторые воспринимают коучинг как еще одно требование – обязанность. Однако, как показывает наш опыт, преимущества перевешивают риск, и люди с радостью занимаются коучингом, понимают его ценность и значение. И если за новым стандартом последуют реальные изменения в повседневном поведении людей, то все увидят, что коучинг и развитие Действительно являются важной частью их работы и жизни в целом. Когда меняются правила игры, нормы поведения и ценности, то меняется культура. Как сказала нам Нилу Фаргоц после ее прихода в Циско, компания, в которой хаос стал привычным образом жизни, изменила подход к коучингу, позитивная психология, катализатор коучинга. Однако нужно демократизировать доступ коучингу и расширить его применение. С помощью технологий Нилуфар считает, что в компании, где практически все сотрудники технари, не так уж и сложно найти способ регулярно встречаться, несмотря на географическую удаленность, и обеспечить при этом высокое качество связи. Например, с помощью Telepresence или WebEx Meetings между разными континентами и странами. Как авторы этой книги мы надеемся, что по мере того, как люди будут практиковать коучинг друг с другом через активацию ПЭА, они попробуют этот подход на работе, а также дома с друзьями и знакомыми. Организациям это принесет ежедневное преимущество, как и их сотрудникам. Через эмоциональное заражение появится все больше коучинговых групп. Вскоре критическая масса людей в организациях будет участвовать в коучинге между коллегами. Критическая масса – минимум треть сотрудников. И со временем коучинг с опереживанием станет привычной практикой и нормой, а люди станут делиться своим опытом на международном уровне и рассказывать о том, как они сформировали коучинговые группы. Начнется настоящая коучинговая революция. На самом деле далеко не всем комфортно обсуждать мечты и строить резонансные отношения. Иногда людям сложно осознать свои мысли и чувства. В главе девятой мы посмотрим, как помочь колеблющимся и пассивным участникам процесса. Ключевые идеи Первое. В семьях и других неформальных социальных группах, как и в сообществах, культура взаимопомощи на пути к развитию и обучению помогает нам всем адаптироваться к вечно меняющемуся миру. Второе. Чтобы создать эффективную культуру коучинга взаимопомощи в организациях, нужна тщательная оценка потребностей, централизованный доступ к коучам и иногда централизованный тренинг и аттестация коучей для обеспечения высокого качества их работы. Третье. Есть три основных подхода к предоставлению коучинговых услуг в организациях. Первое мотивировать и обучать сотрудников, чтобы проводить коучинг между коллегами в парах или командах. Второе подготовить менеджеров и управляющих, чтобы они практиковали коучинг со своими подчинёнными и коллегами. Третье обеспечить доступ к внутренним или внешним коучам, то есть к людям с профессиональной подготовкой и, как правило, сертификатам, выданным профессиональным учреждением. Четвёртое качественные коучинговые отношения повышают увлеченность в работу и удовлетворённость карьерой и могут помочь организациям развивать и удерживать своих лучших сотрудников, в частности, из особых групп и категорий, находящихся в зоне риска, таких как меньшинства и женщины. Пятое. Коучинг между коллегами это когда два человека или больше собираются в целях личного и профессионального развития. Он может быть Формальным и неформальным в рамках конкретной организации или вне ее. Цель профессионального развития может дополнять другие задачи группы. Шестое. Коучинговые отношения между коллегами опираются на заботу, сопереживание, резонанс, понимание и общую цель. Они продолжительные, стабильные и стимулируют позитивное эмоциональное заражение, которое может перерасти в поведенческую норму компании. Седьмое. Будьте осторожны. Следите, чтобы коучинг между коллегами не перешел на темную сторону, когда акцент идет в основном на негатив. Восьмое. MBA программы, которые опираются на групповое обучение и отношения, демонстрируют ощутимые преимущества. Коучинг между коллегами оправдывает себя как эффективный способ усвоения знаний для каждого члена группы. Девятое. Коучинг между коллегами опирается на личную вовлеченность всех членов группы, которая приводит к продолжительным социальным связям вне организации. Факты говорят о том, что такие группы создают и консолидируют здоровое коллективное сознание. Обсуждение в группе. Первое. В группах обсудите ситуации, когда ваша компания использовала коучинг для лидерского развития. Второе. Опишите преимущества Коучинга и развития для индивидов и организаций. Проанализируйте результаты Коучинга, если они есть. Третье. Обсудите, как можно использовать Коучинг в вашей организации или во взаимодействии с клиентами, чтобы помочь группам, находящимся в зоне риска. Также обсудите, насколько Коучинг будет эффективен для тех членов вашей семьи или других неформальных социальных групп, которые находятся в зоне риска. Четвертое. Обсудите, использует ли ваша организация коучинг между коллегами, формальной или неформальной. Что можно сделать, чтобы организовать такие группы или расширить их? Пятое. Расскажите группе, кто ваши основные коллеги на работе и вне работы. С какими людьми вы чувствуете социальную связь? Шестое. Расскажите о любых неформальных и формальных группах, в которых вы состоите, где обсуждают личную жизнь и рабочие вопросы. Как часто вы встречаетесь? Опишите взаимодействие и дискуссии. Что на них преобладает ПЭА или НА. Они приносят пользу вам и остальным? Они помогли вам или остальным членам поменять работу? Или повысить результативность на существующей работе?